За монетную единицу был принят серебряный рубль. Курс ассигнаций установлен постоянным по расчету 3 ,50 рубля 50 копеек ассигнационных за серебряный рубль, что почти совпадало с тогдашней стоимостью ассигнаций 28 плюс 28 плюс 28 плюс 14,98. В 1843 году ассигнации были изъяты совсем из обращения. Вместо них выпущены кредитные билеты, причем кредитный рубль приравнивался 3 рублям 50 копейкам ассигнационным. Иначе говоря, ему была придана та же ценность, что и серебряному или золотому. Этой реформой достигнута надлежащая устойчивость монетной единицы. До Крымской войны кредитный рубль везде и в России и за границей ходил наравне с металлическим рублем но последовавший затем быстрый рост государственных расходов и несоответствие количества находившихся в обращении билетов с металлическим запасом, который обеспечивал свободный обмен кредиток на золото или серебро, снова уронил их ценность, так что курс кредитных билетов со второй половины XIX столетия приобрел ту же опасную неустойчивость, как некогда и ассигнации. Школа и просвещение. А. Правительственные меры о народном образовании складывались в царствовании императора Николая Первого, под сильным воздействием политических событий, переживаемых в ту пору Европой. Напуганный революционным движением на Западе, император Николай опасался, как бы вместе с просвещением не проникли в Россию идеи свободы и равноправия, способные расшатать существующий государственный строй. Государь, несомненно, заботился о народном образовании, завел немало новых учебных заведений, средних и высших, Но само образование он допускал лишь при условии усвоения его в меру, чтоб ум за разум не зашел. В образовании видел не столько цель, сколько полезное и необходимое подспорье к лучшему исполнению служебных обязанностей, вследствие чего характер и сам объем его считал нужным сообразовать с той службой, какая в будущем могла предстоять учащемуся. Каждому состоянию сословию был предназначен свой круг знания. Хотя законом прямо это и не устанавливалось, но в действительности гимназии служили школой преимущественно для дворян, уездные училище для купечества и обер-офицерских детей, детей личных непотомственных дворян. Приходские школы преимущественно для крестьян, мещан и мелких промышленников. Желание оградить юношество от революционных идей побудило правительство взять на себя, кроме образования, также его воспитание, особенно дворянской молодежи. Учреждены были особые дворянские институты, а при гимназиях – благородные пансионы числом до пятидесяти, где ученики жили изолированно от общества и семьи. Б. Особенно в тяжелом положении очутилась русская школа после февральской революции 1848 года во Франции и вызванного ею брожение умов в остальной Европе. Был принят ряд суровых мер в целях заградить доступ в Россию и, в частности, в русские гимназии и университеты либеральных идей. Обучение и поведение учащихся подверглось подозрительному надзору. Увеличена плата за учение, ограничен прием учащихся в университеты. Прекращена посылка за границу молодых ученых для усовершенствования в науках. Университеты лишь терпели, как неизбежное зло, старались направить молодежь преимущественно в военно-учебные заведения, доказывая, что университетское образование не есть необходимость. Философия была совсем изгнана из программы преподавания. Польза философии не доказана, а вред от нее возможен. На уроках географии предписывалось упоминание об образе правления в чужих государствах как можно короче. В истории Древнего Рима останавливаться преимущественно на временах императоров, выставлять величие этой эпохи и, наоборот, затушевывать доблести исторических деятелей республиканского периода. Сообщать о текущих событиях за границей дозволено было одной только правительственной газете «Северная пчела». В области истории нельзя было писать о временах между царстве 1610 и 1613 годы народных волнений Болотников, Стенька, Разин, Пугачев, о древних нравах и обычаях русского народа. После смерти Гоголя в 1852 году, нарисовавшего в своем ревизоре и в «Мертвых душах» яркую картину отрицательных сторон русской жизни, о нем нельзя было упоминать в печати, восхваляя как писателя. В. Учебное заведение основанное в царствование императора Николая I.